и юнец оказался достаточно легковерным, чтобы прислушиваться к словам мудрого старого охотника и выдавать его мысли за свои. И когда его выступление провалилось, бесчестие коснулось только Грефта. Дружба Джесса с остальными хранителями не пострадала, зато охотник узнал, как они относятся к забою драконов ради денег. Что весьма печально, сам Левтрин считал, что Грефт способен со временем возглавить отряд — когда она бьет достаточно шишек на пути наверх. Впрочем, он решил, что эта оплошность станет одной из таких шишек. Если юноше хватит выдержки, он сделает выводы из случившегося и двинется дальше. Если же нет, ну что ж, некоторые матросы становятся капитанами, а другим не дослужится и до помощников. Как бы там ни было, промашка Грефта пролила для Левтрина свет на происходящее. Он и раньше подозревал Джесса, однако теперь знал наверняка. Когда Лифт Рин в первый раз беседовал с охотником наедине и обвинил его в пособничестве к алсидийскому купцу, тот даже бровью не повел. Он тут же признался и предположил, что теперь, когда между ними не осталось недомолвок, работать вместе будет куда как проще. Капитан до сих пор скрипел зубами, вспоминая, как гнусный негодяй ухмылялся, предлагая замедлить ход Баркаса. Тогда драконы, хранители, и остальные охотники ушли бы далеко вперёд, а они с лёгкостью прикончили бы отстающего зверя. И как только мы избавим бедолагу от мучений и разделаем тушу, то развернём судно и направимся в открытое море. Нет нужды ни заходить в трехок, или косарик, ни даже проходить мимо них при свете дня. Мы доставим груз прямиком к побережью. «Когда окажемся на месте, я подам сигнал особым порошком. Он испускает ярко-красный дым почти без огня. Печки с камбуза будет довольна. Нам навстречу выйдет корабль, и мы отправимся в Калсиду за деньгами, каких тебе с командой не потратить вовек. На борту Смоленова находится не только моя команда». Холодно, — заметил Левтрин. «Это я заметил. Но между нами, по-моему, женщина от тебя без ума». Так не церемонься с ней. Скажи, что увезешь ее в Калсиду, где она будет жить, как принцесса, она согласится. А тот щеголь, что ее сопровождает, только и мечтает, чтобы добраться до цивилизации. Скорее всего, ему безразлично, куда ехать, лишь бы не в дождевые чащобы. Или включи его в уговор. Охотник ухмыльнулся еще шире и добавил, или просто избавься от него. Лично мне без разницы. «Я никогда не покину корабль». А с малиной не выдержит дороги в Колсиду. Неужто изумился предатель, склонив голову набок? Здаётся мне, твой баркас может выдержать куда больше, чем кажется с первого взгляда. Если тебе мало тех денег, что ты получишь за куски дракона, бьюсь об заклад, ты не меньше выручишь за корабль, тем более усовершенствованный, целиком или по частям. Вот так-то вот. Охотник спокойно встретил яростный взгляд капитана, не прекращая гаденько улыбаться. Он знал. Он знал, чем был смыленный, знал, что нашёл Ливтрин и как поступил со своей находкой. Ливтрин, говорила эта улыбка, ничуть не лучше его самого. Между ними нет разницы. Ливтрин уже нажевался на драконах. И если он выдаст Джесса, тот отплатит той же монетой. Капитан ощутил, как смолиной ищущей тянется к нему. Он быстро шагнул к борту и положил руку на серебристую древесину. Всё наладится, заверил он корабль. Поверь мне, я что-нибудь придумаю. Я всегда нахожу выход. Затем он убрал руки с планшира и направился к сваргу, ну, просто на случай, если Элис вдруг выйдет на палубу. Сварг По обыкновению неразговорчивый налегал на Ромпель, и его взгляд, отстранённый и мечтательный, был прикован к воде. А ведь он не молод, понял вдруг Лефтрин. Да что там, он и сам уже давно не мальчик. Капитан пересчитал годы, проведённые ими бок о бок, припомнил, что им довелось пережить вместе плохое и хорошее. Сварк не усомнился в решении капитана, когда Лефтрин рассказал о найdenном диводреве. Я писал, как намерен использовать его. Сварк мог бы выдать его, но не стал. Сварк мог бы взять его за горло, потребовать себе часть древесины в обмен на молчание, уйти с судна, продать её и разбогатеть, но ничего этого он не сделал. Он попросил только об одном. Простая просьба, с которой ему следовало бы обратиться давным-давно. Есть одна женщина, проговорил он тогда медленно: "Хорошая женщина с реки, способная справиться с работой на корабле. Я знаю, что если останусь на судне сейчас, значит, останусь навсегда. С такой женщиной легко быть рядом. Она сможет навсегда стать частью команды. Она понравится тебе, кэп. Я уверен, понравится". Вот так Белин стал частью заключённого с рулевым уговора, и никто об этом ни разу не пожалел. Она поднялась на борт, повесила на крюк матросскую кису и сшила занавеску, чтобы они со Сваргом могли уединиться. Смолиному она сразу понравилась. Смолиной стал её домом и его судьбой. Эти двое давно уже порвали все связи с сушей. И Сварг был доволен своей жизнью. И вот сейчас он стоял, сжимая широкими ладонями Румпель, как и обычно, днями напролёт. Лифтрин полагал, что Сварк, постоянно касавшийся древесины, знает Смолинова не хуже его самого. Знает судно и любит его. Как он сегодня? спросил капитан, как будто сам не знал ответа. Сварк поднял на него взгляд, слегка удивившись бессмысленности вопроса. Отлично идёт, капитан, буркнул он обычным низким тоном, так что требовалась привычка, чтобы разобрать произнесённое. В охотку. — Дно здесь хорошее, не такой топкий ил, как вчера. Мы идем верным курсом, это точно, и быстро. — Рад слышать, сварк, — отозвался Левтрин, и рулевой вернулся к своим размышлениям и созерцанию. В этом году Смолиной претерпел нелегкие изменения. Левтрин распустил большую часть команды, сообщив о своей находке и замыслах, связанных с Дивы Древом только тем, Кто наверняка сохранит тайну и останется на борту? Ни один богорщик не смог бы поработать на Смоляном и не заметит, чем отличается баркас от других судов. Каждый член команды был отобран лично капитаном и согласился остаться на борту до конца своих дней. Хенеси преданно любил баркас. Белин нравилась жизнь на судне, а Эйдер отличался разговорчивостью якоря. что до Скелли корабль был ее наследством. Казалось бы, тайна в безопасности, но на деле вышло иначе. И вот теперь все они в опасности, включая корабль. Что предпримет совет, если узнает о поступке капитана? Как воспримут это драконы? Левтрин стиснул зубы и кулаки. Слишком поздно идти на попятные. Капитан медленно обошел палубу кругом, проверяя то, что не нуждалось в проверке. — Да. и не найдя ни единой палатки, джесс и его лодка исчезли, отлично. Лефтрин на миг задумался, затем достал флягу с ромом и выплеснул её содержимое за борт в речную воду, чтобы он никогда не вернулся. Сверя по обратился капитан Кело. Как известно, этого бога не трогают просьбы, но время от времени его даётся подкупить. Обычно Ливтри обращался к са, если вообще молился. Но порой жестокость языческого бога остаётся последней надеждой человека. Ну, не вполне последней. Он всегда может прикончить негодяя и сам. Эта мысль смущала капитана, причём не только тем, что Джесс наверняка будет не так-то просто убить. Ливтрино не хотелось видеть себя человеком, устраняющим неудобных ему людей. Однако Джесс Дал понять, что доставит ему не просто неудобства. «На воде», — размышлял Лев Трин, — «найдется множество способов избавиться от человека так, будто всему виной несчастный случай». Он рассуждал хладнокровно. Джесс силен и проницателен. Глупо было сегодня рычать на него. Стоило изобразить интерес к предложению охотника, усыпить его бдительность». Стоило пригласить его на полночную прогулку к спящим драконам, отличная возможность прикончить охотника, но Джесс вывел его из себя настолько, что ему стала не до стратегии. Его раздражало, что охотник посмеивается над Элис, этот крыстюк почуял, как относятся к ней левтрин. И у капитана сложилось впечатление, что Джесс с радостью испортит им жизнь просто потому, что может. Он видел лицо охотника, когда Элис вернулась на борт с драконьей чешуйкой, которую с таким восторгом всем показывала. Он видел жадный огонёк, вспыхнувший в глазах Джесса, и испугался за Элис. Лифтрин прошёл ещё несколько шагов по палубе и поправил бухту троса, и без того уложенную вполне аккуратно. Позапрошлой ночью Джесс явился к Лифтрину с новым планом. Он едва не свёл капитана с ума, уверяя будто бы Седрик охотно присоединиться к их заговору. Он не пожелал объяснить, на чем основывает свою уверенность. Но Левтриин дважды заставал его около каюты больного. Джесс лишь презрительно ухмылялся. Он явно считал, что Левтриин, Элис и Седрик вместе сговорились против драконов, а он сам может присоединиться к их союзу и использовать его к собственной выгоде. Рано или поздно Джесс поговорит с Седриком, И тут легко поверит, будто Лефтрин действует заодно с охотником. Капитан ясно себе представлял, что скажет торговец из Удачного в ответ на изложенный ему замысел. Лефтрин похищает Телис и увозит её в Колсиду, поскольку сам Седрик, получив достаточно денег, с радостью поедет туда же. Или что скажет Телис, если её убедят, будто Лефтрин только и ждёт удобного случая, чтобы прикончить дракона? Этот джасс непредсказуем. От него необходимо избавиться. В капитане зрела холодная уверенность, и он чувствовал, что Смолиной согласен с его решением. Это казалось едва ли не облегчением. Убийство Джесса, предположил он, повлечет за собой определенные последствия, даже если будет обставлено как несчастный случай. Колсидийский купец Сенат-Арих захочет узнать, что случилось с его наемником, если Джесс не пришлет ему весточку в условленный срок. Ну что ж, пусть гадает. Река дождевых чешуб места опасные. Люди, не менее опытные, чем Джесс и куда более приятные, погибали на реке. Решение укоренилось в душе Лифтрина. Скоро Джесс умрёт. Но это придётся как-то подстроить. А значит, попытаться убедить охотника, что он передумал. Может быть, даже удастся уверить Джесса, что он потерял интерес к Элис. Если охотник перестанет видеть в ней оружие, которым можно воспользоваться против ливтрина, то скорее всего прекратит её донимать. После чего останется лишь дождаться подходящей возможности. Смыленной подтолкнул его, привлекая внимание. Что такое, спросил он у корабля, и остановился. Быстро оглядевшись, ливтрин не заметил ничего опасного. Несмотря на предлог, под которым он сбежал от Элис, эта часть реки не сулила никаких затруднений. Русло окаемляли заросли камыша, и баркас просто двигался по проходу между ними. Рыбы здесь было полно, и лефтрин подозревал, что драконы по пути как следует подкрепятся. Затем капитан разглядел, как трепещут деревья, растущие за камышами. Кроны содрогались, с некоторых посыпались жёлтые листья и мелкие ветки. Мигом позже прибрежные камыши всколыхнула волна и покатилась дальше в реку, взбаламутив воду и траву. Она ударила в корпус судна и прошла дальше, почти незаметно и на глубине. «Землетрясение!» — крикнул Скармыс Варг. «Землетрясение!» — предостерегающе проревел большой Эйдер, обращаясь к хранителям в маленьких лодках. Именно подтвердил Левтрин. «Одведите Смоленова как можно дальше от берегов, но так, чтобы не потерять дно. Осторожно, взялись!» «Поберегись!» — откликнулись богорщики, — Пока смолиной отходил от берега, по кронам деревьев прошла ещё одна волна. На землю посыпались дождём листья, ветки и старые птичьи гнёзда. Миг и камыши ряд за рядом окунулись в воду, а затем баркас покачнулся. Ливтрин нахмурился, но не отвёл взгляда от деревьев. Землетрясения частенько случались в дождевых чещёбах, и по большей части на слабые толчки никто не обращал внимания. Сильные же Не только угрожали жизни рабочих, ведущих раскопки в городах старших, но и могли свалить старое или подгнившее дерево. Даже если ствол не рухнет прямо на палубу, из-за них, как слышал Лифтрин, порой тонули корабли. Говорят, во времена его дедушки именно упавшее дерево по-настоящему огромное остановило всё движение на реке, и рабочим потребовалось почти полгода, чтобы расчистить форватер. Самон несколько сомневался в правдивости этой истории. Но в каждой легенде найдётся зерно истины. Наверняка где-нибудь до да упало достаточно большое дерево, чтобы пошли такие слухи. Что происходит? В голосе Элис угадывалась тревога. Она услышала крики и вышла на палубу. Землетрясение, и довольно сильное. Не глядя на неё, ответил Ливтрин. Пока что никаких осложнений. Похоже, только деревья как следует встряхнула. Ни одно не упало. Если не будет второго толчка посильнее, мы легко отделаемся. К ее чести Элис только кивнула в ответ. Землетрясения были обычным делом по всем проклятым берегам. Жителей удачного ими не удивишь. Хотя капитан сомневался, что Элис когда-либо переживала таковое на воде или беспокоилась из-за падающих крупных деревьев. Возможно, и следующие предупреждения окажутся для неё новостью. Иногда из-за землетрясений вода в реке становится более едкой, но не сразу. Считается, что что-то происходит выше по течению и выпускает белую воду. Через 2-3 дня мы, возможно, увидим, что река совсем побелела или нет. А вслед за действительно сильным землетрясением иногда приходят грязевые дожди. Элис тут же оценила угрозу. Если вода сделается едкой, что делать драконам? И выдержат ли лодки хранителей? Ливтрин глубоко вдохнул и выдохнул через нос. Ну, эта опасность на реке была всегда. Лодки, вероятно, некоторое время продержатся, хотя на всякий случай, если вода станет едкой, мы затащим их на палубу. Поставим друг на друга, а хранители поплывут с нами. А драконы?» Капитан покачал головой. «Насколько я понял, у них довольно прочные шкуры. Многие животные, рыбы и птицы чаще привычны к здешней воде. Кое-кто держится подальше от реки, когда она белеет, а другие вроде бы и не замечают разницы. Если вода станет едкой, многое будет зависеть от того, насколько сильно и как надолго она изменится». День другой, полагаю, драконы выдержат. Если дольше, я начну беспокоиться. Но может нам повезёт, мы найдём сухой берег, и драконы пережидут на нём самое худшее. А если берега не будет? негромко спросила Элис. Ты сама знаешь ответ, отозвался Лефтрин. До сих пор за всю дорогу такое случилось лишь однажды. Как-то вечером они так и не нашли надёжного места для отдыха. Во все стороны, сколько ни смотрите, тянулись одни болота, и драконам некуда было вылезти из воды. Несмотря на всё их ворчание, им пришлось ночевать прямо в реке. Охранители улеглись на палубе Смолянова. Драконам это то-то подпришлось совершенно не по вкусу, однако они выжили. Но тогда вода была не слишком едкой, а погода мягкой. Им придётся потерпеть, заключил Евтрин. Ни он сам, ни Элис не заговорили вслух о том, что белая вода может разъесть раны драконов. Это путешествия изначально сопровождали опасности, — чуть помолчав добавил Левтрин. Очевидные опасности, с которыми мы постоянно живем бок о бок. Первые поселенцы дождевых чащок были, по сути, брошены здесь. Ни один человек в здравом рассудке не пришел бы в эти края по доброй воле. Я знаю историю своего народа, перебила Элис, несколько резко, но тут же слабо улыбнулась. И я со всей определённостью пришла сюда по доброй воле. Да, верно, история удачного. Это история дождевых чещёб. Но, по-моему, мы живём тут несколько дольше, чем вы. Капитан облокотился на борт, ощущая под руками крепость смолинова, окинул взглядом течение своего мира. странность струится в водах этой реки и влияет на всех нас так или иначе. Трехок не самое удобное место для жизни, и Кассарик не лучше. Но без этих городов у Удачного не было бы магии старших на продажу. То есть нет дождевых чещёб, нет и Удачного, как я это вижу. Но я пытаюсь сказать, что поколение за поколением, десятилетие за десятилетием Молодые исследователи пускались в путь, обещая, что найдут лучшее место для поселения. Некоторые так и не вернулись, остальные же рассказывали об одном и том же. Ничего, кроме бескрайней долины, где много деревьев и ещё больше сырости. И чем дальше углубляешься в лес, тем более странным он становится. Все экспедиции, поднимавшиеся вверх по течению, возвращались, уверяя, что дошли до конца судоходного русла или же места, где река разливалась во всю ширь, так что оба берега напрочь скрылись из вида. Но ведь они просто не заходили достаточно далеко. Я встречала довольно упоминаний Килсингры, чтобы не сомневаться в том, что она существовала и где-то существует до сих пор. Печальная истина состоит в том, что мы можем прямо сейчас проплывать над ней. И никогда об этом даже не узнать. Или же она может остаться в полудне пути от нас за деревьями, укрытые мхом и грязью, или стоять на одном из притоков, в которые мы миновали. Два других города старших либо затонули, либо были погребены. Никто не знает наверняка, что с ними случилось, но известно, что теперь они под землей. То же самое могло произойти и с Кельсингрой. Невероятно, так и было. Нам известно, что давным-давно стрясло что-то грандиозное и ужасное. От этого погибли старшие и почти вымерли драконы. Изменилось всё. И сейчас, на самом деле, мы всего лишь следуем за драконами по самому судоходному руслу и надеемся к чему-то прийти. Листрин поднял взгляд на Элис и увидел, как побледнело её лицо под веснушками, как сжались губы. Чистая логика, Элис. добавил он, пытаясь говорить мягче. Если Кельсинда выстояла, разве не уцелели бы старшие? А если старшие выжили, разве они не спасли бы драконов? Ведь на всех гобеленах они всегда рядом. Но если ты не веришь, что мы найдём Кельсингру, если ты с самого начала не верил, что мы можем её найти, зачем ты вообще отправился в этот поход? Тогда он заглянул прямо в её серо-зелёные глаза. Ты хотела поехать. Ты хотела, чтобы поехал я. Так я мог побыть рядом с тобой, пусть и не так уж долго. При этих словах вся душа Элис отразилась в её глазах. Лефтрина отвёл взгляд. Вот что определило моё решение. Сперва, когда я только услышал об этом, Я подумал про себя: э, да это затея для безумца. Мало шансов на успех, и бьюсь об заклад платит, соответственно. Часть денег вперёд и обещание золотых гор, когда дело будет сделано. И приключения по дороге. На реке нет человека, который не гадал бы, где её исток. И вот представилась возможность узнать наверняка, но я всегда был азартен. Всякий, кто работает на реке, играет в ворлянку, так или иначе. Вот я и сделал ставку. Лестрин бросил сам себе вызов и принял собственные пари. Руки Элис лежали на планшире рядом с его руками. Он мягко накрыл ладонью ее пальцы, и его едва не скрутило судорогой. Дрожь охватила все его тело. Рука Элис лежала под его ладонью, а под ней был смолиной. Все, что мне нужно в этой жизни, сейчас здесь, под моей рукой, пронеслось у него в голове. Мысль отдалась эхом во всём теле, проникла в кости, вошла в панголут и Смолинова и вернулась обратно. Так что капитан уже не мог определить, где именно она зародилась. 12 день месяца Малит в 6 год Вольного союза торговцев от Эрека, смотрителя голубятни неудачным, Детози, смотрительница голубятни в трехоге. Приложенное письмо в запечатанном футляре весьма секретное, адресовано торговцу Ньуфу. Была внесена дополнительная плата, чтобы обеспечить доставку с неповреждённой печатью. Дитози мой ученик по-прежнему отлично справляется с обязанностями. Твоя семья прекрасно его воспитала. Ещё будет голосование смотрителей, но, скорее всего, Рейл получит звание подмастерья. Я, разумеется, сообщаю тебе это по секрету. знаю, что ты не обмолвишься ему ни словечком до официального решения. Он так приуспел, что я подумываю не взять ли мне отпуск. Мне уже давно хотелось съездить в Дождевые Чещёбы и посмотреть на тамошние чудеса. Я, конечно же, не намерен злоупотреблять гостеприимством таих родных, но был бы рад наконец-то увидеть тебя в ауче. Придётся ли тебе это по нраву? Эрик.